Глава 17. Аврора. Я бесцельно прогуливаюсь по прилегающей территории дома. На коттеджный поселок опустился вечер, и у меня замерзли руки. Но все равно я не хочу заходить домой, потому что четыре стены давят на меня. Воспоминания о родителях возвращаются, грозя утащить меня из реальности, но этого не должно случиться. Я нужна своей дочери, поэтому пора взять себя в руки и жить дальше, и жить счастливо, Уверена, Мои родители именно этого и хотели. Неожиданно ворота расходятся в сторону, и на территорию въезжает внедорожник Артема. Он выходит и уверенной походкой направляется ко мне. Берет меня за руки и тут же хмурится, Замерзла совсем, ворчит, растирая мои ладони: "Почему не идешь в дом? Заболеешь же". "Не хочу, там все ёживость, не заканчивай фразу". Но Артем понимает меня без слов. Да и скучно мне как-то, А чем заняться никак не соображу. Раньше мне помогала работа, а сейчас ну, на работу ответь точно не позволю ходить, срок не тот. Но кое-что придумать могу. Пошли. Артем разворачивается и ведет за собой к машине, которую его водитель еще не успел припарковать. Спасибо, Аркадий. Свободен. До завтра. Дальше я сам Волков распахивает пассажирскую дверь, сажает ничего не понимающего меня и пристегивает. Что ты делаешь? Куда ты собрался? Ты же не ужинал даже. Я хлопаю ресницами, переводя взгляд с ремня безопасности на Артема, садящегося за руль. Только сейчас замечаю и темные круги, и слегка сунувшиеся щеки. Ему мы отдохнуть как следует. А не ехать куда-то на ночь глядя. Поужинаю в городе, в ресторане. В ресторане? Мы едем в ресторан? Но ну я же не одета нормально, заволновалась, оглядывая свои простые джинсы и свитер. Ты прекрасна, беременная моим ребенком, — довольно произносит Артем, окидывая меня горящим взглядом. Больше я ничего не хочу слышать. Мы приезжаем в центр города, и я с удовольствием наблюдаю за оживленной улицей, украшенной яркими огнями. Чувствую, как градус настроения ползет вверх, а губы сами растягиваются в улыбку. Оказывается, только и надо было, что выбраться в свет, даже в повседневной одежде, из кубышки на голове. В ресторане, конечно же, для Артема Волкова находится самый уединенный столик в уютном месте. Нам приносят меню, и у меня глаза разбегаются от изобилия. Что будешь заказывать? Полд выпаливаю, понимая, что я безумно голодна. Артем тихо посмеивается. У всех беременных такой зверский аппетит. Я сама вообще ничего не хочу. Это твоя дочь проявляет свой вредный характер. Вся отца, видимо. Лишь произнеся эту фразу вслух, понимаю смысл сказанного, замираю, переосмысливая и ловлю себя на мысли, что совершенно не чувствую злости или нежелания делиться дочерью с Артемом. Все правильно. Все так и должно быть. Мы все таки заказываем добрую половину меню и дегустируем блюда, совершенно не стесняясь таскать кусочки из тарелок друг друга. Все так по-домашнему, по-семейному, что меня окутывает внутренним теплом, согревая и растапливая потихоньку те арктические льды, что выросли в душе в свете последних событий. Ну, что? «Домой?» — спрашивает Артем, когда я откидываюсь на спинку кресла, довольно поглаживая живот. Не, не хочу. Морщил носик, позволяя себе сегодня расслабиться и побыть капризной девочкой. Тогда пройдемся. Сто лет не гуляли пешком. На улице Артем неожиданно берёт меня за руку, переплетая наши пальцы. Я в шоке, перевожу на него взгляд. К такому я не была готова. Что? пожимает плечами Волков. Я всего лишь забочусь о тебе. На улице все еще немного скользко. Мы бредём по оживленному проспекту, разглядывая витрины, прохожих, здания как Артем резко тормозит. Я дергаюсь, немного, поскальзываясь, но Волков вовремя прижимает меня к себе. В чем дело? Что? Не понимаю причину его остановки. Смотри, какая интересная. Артем указывает подбородком на нежно-розовую коляску, стоящую в витрине. О нет, Волков, пошли, тяну его за рукав. Я пока не готова к такой покупке. Почему? Рано или поздно нам все равно придется ее купить. Я всегда могу заказать нужную вещь через интернет. Пойдем. Но Артем проявляет свойственное ему недюжинное упрямство. При заказе через интернет твои ожидания могут не совпасть с реальностью. Нужно же покатать, пощупай, примериться. И давно ты стал таким экспертом в детских товарах, не удерживаясь от эхидного замечания. Тех самых, как узнал, что стану отцом, и снова этот тон, как будто Артём сообщает мне само собой разумеющиеся вещи. Что встречает мой ошеломленный взгляд? Я много читаю, изучаю информацию в дороге между совещаниями. Пошли, хотя бы посмотрим. И я не нахожу больше аргументов, чтобы отказаться, потому что признаться честно, я тоже хочу окунуться в этот замечательный мир детского шопинга. Бакартьо обсуждать с продавцом-консультантом качество ткани на коляске, амортизацию и вместительность люльки. мое внимание привлекает платье. Это маленькое, совсем крошечное, нежно-розовое платье для самой настоящей принцессы. Верх украшен замысловатым кружевом, а юбочка выполнена из мягкого фатина. Я прямо представляю, как моя девочка будет на первой в своей жизни фотосессии в этой красоте. Как будут из-под юбки выглядывать пухлые ножки. Как цвет этого платья-то будет оттенять ее темные глазки, совсем как у ее папы. Давай купим, раздаётся тихое на духом. Нашей дочери. Оно Очень подойдет. И хоть я не хотела ничего покупать из детских вещей до рождения дочери, да, я сойверна в этом плане. Все же уверенно беру, Натюшка. Артем снова прав. Оно как будто создано именно для нашей малышки. А это что? Раздается изумленный голос Волкова. Я поворачиваюсь в его сторону и прикрываю ладонью рот, едва сдерживая ирвущееся наружу смех. Это выражение лица надо запечатлеть. Уверена, такого Волкова еще никто не видел. Артем надел детские носочки на свои пальцы и удивленно их разглядывает, сгибая и разгибая пальцы. Это носки. — Это-то я понял. Опрос, на кого они рассчитаны? На куклу-на дюймовочку? Это носочки для младенцев, на их крошечные ножки с розовыми пяточками. Кстати, давай их сюда, они идеально подойдут под платья. И пока Артем стоит в шоке, я выхватываю детскую вещичку из его рук. это все равно какая-то шапенька. Не могут быть ножки на только маленькими. Много ты младенцев видел в своей жизни, Волков? Артем ничего не отвечает. И я понимаю, что попала в точку. Ни одного. От этого становится еще веселее. Я уже предвкушаю, сколько нового и интересного ему предстоит узнать с появлением в нашем доме маленькой принцессы. Погоди. «Это что, шапочка? Не унимается Артем, разглядывая очередной предмет детского гардероба «Погоди, А она на кого рассчитана? На гномика? «Артем, начиная я менторским тоном изо всех сил стараясь не расхохотаться. Открою тебе маленький секрет. Дети рождаются весом примерно три-три с половиной килограмма, и ростом пятьдесят сантиметров, плюс-минус. Это примерно вот столько. Показываю ему расстояние от локтя до кончиков пальцев. И да, детки такие крошечные. И да, их голова чуть больше твоего кулака. Потерпи немного, скоро ты убедишься, что я права. Я тащу несопротивляющегося волкова на кассу. Пока он не пошел дальше, и его нервной системе не пришёл крах. Мы молча едем домой. Я думаю о том, что сегодня получился спонтанный, потрясающий вечер. А Артём, вероятно, пытается прийти в себя после ошеломляющих открытий. у меня для тебя сюрприз", неожиданно заявляет, сворачивая к коттежному посёлку. "Какой? Сейчас приедем." Ну, знаешь, терпение. Артем заезжает на территорию, оставляет машину напротив дома и помогает мне выбраться, Берет за руку и ведёт в дом на второй этаж. Только мы проходим мимо нашей спальни к следующей двери. Волков толкает дверь, и мы оказываемся в просторной пустой комнате, залитой лунным светом. Я захожу, и осматриваюсь, Артем же складывает руки на груди, опираясь об косяк, и наблюдает за мной. Это раньше был мой кабинет, но я отсюда переехал. Я хочу, чтобы ты сделала из этой комнаты детскую. Я сама? Детскую комнату? Кажется, пришел мой черед удивляться. Да, не без помощи дизайнера, конечно. Но я хочу, чтобы ты сама решила, как ее оформить. Уверен, ты знаешь, как будет лучше для нашей дочери. А я, кажется, знаю, где наеву будут жить розовые пони и единороги.